глава 22 бурный поток крутил и подбрасывал меня к счастью не на камне торчащие тут и там набрасывался сзади бурунами словно хотел утопить я выныривала глотая воздух впереди показалась заводь а над ней пар сильно запахло сероводородом неужели там гейзер боже а я там не сварюсь Я запаниковала, пытаясь затормозить в воде руками и ногами, и со всей мочи заорала. «Говорун!» Перед глазами мелькнуло что-то синее. Я услышала знакомый рык и... шлёпнулась босыми пятками на мокрый кафель ультрасовременного душа. Три зеркала отразили мою ошалевшую физиономию. Ни реки, ни гейзера, ни рафтинга голышом. Из-за двери прокричала Зайля. «Ева, с душем всё, воду отключили. Сказали надолго. Вылезай». Я вскинула глаза к небу с благодарностью. «О до водоканалу! Умеем, практикуем!» Ибо только наши коммунальщики способны справиться с хтонью и древними заклинаниями одним движением гаечного ключа. Хотя, может, вмешался говорун? В душе зародилась надежда. На макушку шлёпнулась капля, словно точка с кончика пера жирной кляксой. Я вспомнила привидевшийся гейзер и от греха подальше бросилась из кабинки вон. Кто знает, не хлынет ли горяченькая. А я не царь из конька-горбунка, чтобы свариться добровольно. С опаской взяв полотенце из стопки на полке, я рассмотрела его на всякий случай. С Бабой Егой мало ли что ещё ожидать можно. С другой стороны баньку я сама попросила, в присказке. Кто ж знал? По моей спине пробежали стаями мурашки. Я принялась вытираться полотенцем, пытаясь разгадать, зачем было меня топить и чего ждать дальше. И меня осенило. Обитатели потустороннего мира не любят запах живых. но Тут же начинают охоту. Я до сих пор помню с холодком на загривке, как за мной мертвяки шли косяками, когда я в Навь попала. А до этого водяницы меня учуяли. Запах. В нём всё дело. Ну, конечно. И баба Ига в сказках вечно говорит. Фу-фу, русским духом пахнет. Вот зачем нужна была банька. Для моей же безопасности. То есть она в самом деле откроет мне дорогу в Навь? Ух ты! А я и не думала, что моя маленькая дерзость сработает. Внезапно вспомнилась наша первая встреча с говоруном и кощеем. От меня тогда за версту разило почули, и им понравилось. Кажется, это решение? Я рванула к своей сумочке, перерыв множества отделений, в которых как в магическом кармане можно было найти все, что угодно, кроме запаски на КамАЗ. Я вытащила на свет Божий. коричневый флакончик. Эфирное масло, как и пакетики с уткой в соусе, я таскала с собой ещё с первой встречи с говоруном. Тогда я испугалась нечистой силы. Теперь сама лезу на рожон. Но бережёного бог бережёт, а дураков тем более. Поэтому я втёрла масло в кожу с азартом. Через пару минут меня можно было использовать вместо ароматической лампы для уничтожения насекомых в радиусе 50 метров. Я чихнула, затем оделась и вышла к заеле. Та нюхнула по-звериному, как это делал Стас, и с внезапным одобрением посмотрела на меня. Надо же, Ой, крутилась. Молодец, Ева. С первым шагом ритуала ты справилась отлично. А какой следующий? Спросила я. хотя в «Последней сказке» только утром читала, как герою в избушке Егинешны надо было не заснуть, не рассмеяться, иначе либо голову с плеч, либо сожрут. «Блинков отведай! С киселем. Я глянула на стол. На клетчатой скатерти, как из французской кафешки, красовался приземистый кувшин с жидким мёдом. Над плошкой с густым ягодным киселем похожим на холодец, Кружила муха. На плоской тарелке жирной горкой томились блины, толстые, оранжево-коричневые, в дырочку. Не то, что у моей мамы. Тонюсенькие, почти прозрачные, зато со смачным запахом сливочного масла и жировых отложений Натальи. «Надо же, моя любимая еда», — честно сказала я. Ведь я могла есть блины и кисель с детства, утром, днём и вечером. «Поминальное! Съесть надо всё!» — заявила Зоиля и подвинула ко мне кувшинчик. «И сытой запить!» «Я думала, что это мёд!» — пробормотала я с опаской, разглядывая порцию. «Мёд! Разве что разбавленный в тёплой воде!» Зоиля подмигнула. «Угощайся, Ева! Хотела кушать? Так это всё твоё! До последней крошки!» Движением руки она согнала муху, пока ты не приземлилась на кисель, к окну и форточку. И вышла. «Всё, значит, так много. Прям как в детстве. Не съешь — из-за стола не встанешь. Прекрасный повод для расстройства пищевого поведения. Похоже, у меня перспективы чудесные. Не утону, то клопну. Я почесала в затылке. Кисловато-сладкий запах со сливочным оттенком растекался вокруг меня, как ядовитый туман. Ега видать, специально постаралась, чтобы Кощей меня не узнал при встрече, а платье, чтоб с позором треснуло. В голове прозвучало пафосным баритоном, как из трейлера к блокбастеру. И встретились на границе миров Колобок и Кощей, толстый и тонкий. И на этом притяжение противоположностей И закончилось. Блин оказался кислым, кисель сладким, с овсяным привкусом. Один глоток, одна ложка и один блин, и место в желудке закончилось. Я посмотрела с тоской на оставшееся пиршество. Надо было у мамы дома из тарелки ничего не подворовывать. Я не сдержалась и смолодушничала. Тихонько позвала. «Коворон!» Чип и Дейл спешат на помощь, а синий кот не очень-то. Это только к Золушке толпы голубей и крыс рвались горох перебирать. Меня же отправили в игнор. Я куснула второй толстый блин. Глянула в окно. Первый этаж. Форточка открыта, кидать недалеко. Но живности, готовой всё слопать, увы, не наблюдалось. Даже студентов не было. А яга, наверное, обидится, если увидит свои блины на красных головках роз в палисаднике. Мама, помню, сильно обижалась, когда манная каша из моей тарелки украсила завивку дворничихи. Та со мной до выпускного класса не разговаривала. Потом, за давностью лет, как-то рассосалась её душевная травма. Я откусила ещё раз. Блин встал поперёк горла. Запила сытой. Горло ещё и слиплось. Потянула в сон. Пришлось встряхнуть головой, встать и размяться. Спать в сказках у Яги идея всегда не очень. Я снова откусила кусочек и, давясь шёпотом, повторила в дальний угол. «Говорун!» Не появился. Вот гад синий. Я разлепила пальцами ресницы и упрямо повторила. «Говорун!» Уже без надежды достала из сумочки пакет с уткой в соусе и вяло потрясла в воздухе. «Сразу бы так!» — мурлыкнул кот и появился из-за моей спины, словно прятался за плечом. Я даже подскочила, но обрадовалась безмерно. Стиснула в объятиях наглую синюю тушку. «Говоруша! Попрошу без фамильярностей!» Кот высвободился. и из моих пальцев заветный пакетик. Заглотнул с упаковкой. Радость плескалась во мне через край. «Говоруша, я думала, ты меня бросил. Так скучала, так скучала, что решила скормить мне тонну заговорённых на сытость блинов. Это потому, что я такой толстый и, на твой взгляд, много жру? Или ты просто меня не любишь и желаешь, чтобы я лопнул?» Кот изобразил оскорблённую гордость и запрыгнул на стол, едва не скинув плужку с киселем. «Я люблю тебя, говоруша!» Я посмотрела на него умоляюще, изображая любовь и отчаяние. Надеюсь, при этом меня не перекосило. Но, кажется, я в безвыходном положении. Ега угощает, сам понимаешь. Тогда ладно. Пасть кота стала огромной. Он одним махом заглотнул всю стопку блинов, «Облизнулся. Пробросил, когда научишься, что надо всё по три раза повторять. Балда ты, Ивановна. Теперь запомню. Я блондинка, мне можно. А я всем скажу, что ты крашеная, и отмазок больше не будет», — заявил кот и вылакал в два счета кисель. Густые красные капли повисли на усах. «А с рекой Банькой ты помог?» — тихонько спросила я. «Ты ж просила. Один раз. Пришлось напрячься. Усыпил монтёра на месте. Он чудом успел воду перекрыть». «Ты ж мой милый!» Кот поморщился, глянув на кувшин. «Не люблю сыту. Потом всё липнет». Коготь сверкнул на конце серебром. Кувшинчик подпрыгнул и, завис в полёте, прямо над его кисельной мордой. Кот раскрыл пасть, сыто потекла тяжёлой струйкой. Я услышала шаги из кабинета, шикнула «Атас!» и перехватила горлышко кувшина, потянув к себе. Говорон исчез. Несколько густых капель упали мне в рот. заиля вошла на кухню. Идеальный тайминг. Я почувствовала себя как Том Круз в невыполнимой миссии, спрыгнувшись со скалы на мотоцикле. и приземлившейся на крыло самолёта. Заяля зыркнула на опустевшую посуду и уставилась на меня изумлённо и недоверчиво. Я поставила кувшин на стол и вытерла губы салфеткой. «Спасибо, очень вкусно». «Что-то не припомню, чтобы ты на сессиях жаловалась на склонность к перееданию», — задумчиво проговорила она. «Да у меня просто быстрый обмен веществ». «Я наелась», — улыбнулась я. «В самый раз люблю блинщики». Где-то внутри меня неромантично прозвучала отрыжка и мяукающий голос. «А я не люблю. Должна будешь». Но Зайли пришёл в движение. Ноздри заработали, как у волка, учуявшего добычу. Но то, что зашевелилось у меня на стыке волос и шеи, исчезло. Опять говорун уменьшился. Интересно, что через меня ни кощей его не нашел, ни ега. Может, в этом тоже мой дар? Я же наверняка особенная. Заяля с прищуром посмотрела на меня и села напротив. Так, так. Что ж, и со вторым пунктом ритуала ты справилась. Я рада, спасибо. Блины очень вкусные. По древнему рецепту. Такие ещё во времена матриархата пекли. Раритет. Пробормотала психолог и превратилась в ягу. Современная уютная кухонька тут же стала замшелым углом с куском пня вместо столика и глазастой мышкой на полу. Баба-яга покрутила кряжестыми руками, пошептала что-то и протянула мне небольшой клубок красной шерсти. «Держи». «Захочешь с Навью связаться?» «Поможет», — старуха хитро прищурилась. «Или ты уже?» Я поймала когнитивный диссонанс. Столько времени приучала себя не врать психологу. И вот, пожалуйста, обстоятельства вынуждали. Но мне не нравилось кривить душой. Я просто взяла из пальцев с длинными когтями клубок и поблагодарила. Она сама меня научила тому, что не на каждый вопрос нужен ответ. Иногда достаточно улыбки. «Молодец! И третий пункт ритуала выдержала!» — прокряхтела яга. «Не придется жрать любимого пациента, хотя слуги мои уже нацелились». Из тёмного угла показалась жуткая морда. То ли кота после ядерного взрыва, то ли чёрта. Полезли пауки. Вспыхнул огонь в потрескавшейся печи. Похоже, наступила пора уходить по-добру, по-здорову. «И это хорошо. Я очень вам благодарна. За всё!» Воскликнула я, быстро поднимаясь со стула, пока помимо морды не вылезло и туловище. «За сеанс я вам переведу на карточку. До следующей встречи, Заяля Мартыновна!» Наверное, это было невежливо, но я уже выскочила в коридор. «Чёрт, замок!» «Надо открыть». Красный клубок в моей ладони ожил и зашевелился. Ниточка вытянулась до замка и, коснувшись, открыла его без ключа. Я выскочила за порог и, не оглядываясь, зашагала вдоль усаженных розами полисадников обычного двора, окруженного хрущевками, с чувством, будто что-то украла. «Не верь Кащею! Не люби!» донеслось издалека голосом еги и не спей до полуночи не все так как кажется дверь хлопнула я вздрогнула от ее резкого звука и побежала распугивая запахом почули мошек котов и дворовых бабушек от слов еги в душе всплеснулось возмущение ну что же они все хотят мне причинить добро даже родной психолог хоть и до историческая баба Надоело. Пробежав квартал, я остановилась возле овощной лавки и обратила внимание на то, что солнце уже клонилось к западу. Мне надо было успеть на автобус. Последний в нашу сторону отходил с остановки у автовокзала всего через час. Иначе добираться только на попутках. Но бежать как-то уже не получилось. Даже стоя я засыпала. Ну что за напасть? «Не спать, шагать!» — зарычала я сама на себя. И как пьяная, заплетаясь ногами и мыслями, поползла к проспекту, эдакая спящая красавица на минималках. Бодловатого вида парня у пивной засвистели и заулюлюкали. «Заснёшь — умрёшь!» — вдруг прозвучало во мне голосом яги. Я подскочила и припустила, что было мочи. Вбежала в кофейню возле остановки и рявкнула, как настоящий полковник. Или, скорее, как пьяная девушка, которая пытается выглядеть трезвой. «Двойной американо. Самый крепкий. Литр».